глава 3 о город недвижимый и аредг ханатан последний первый в кружеваах дорог где башни из песка порушенных империй араги войск следы и сломанные крылья знамен где стены из костей равно солдат строителей изданий город все стоит для насекомых домом башни видят сны о древней гордости, И ветер веет жаром пустынных солнц. Ой, Орет Гханатан, дитя, Любовник, муж и повелитель империи, И в нем я остаюсь с родней моей, Костями стены башен, в тени руин, Последний, первый, и я зрю то, что было, Знаю, что придет, и глины плоть Наполнит ваши длани теплом забытой жизни, Ибо град мой, град еще стоит, Стоит недвижно. вечно кости в стене фрагмент надписи со сстелы времен первой империи автор неизвестен я могу стать этой вазой этой вазой ты не хочешь стать но у нее были ножки корявые и не думаю что она могла ходить они всего лишь для вида я помню подобные штуки но она красивая И в нее писала женщина. «Писала? Ты уверена? Ты сама видела?» «Сама бы поглядела, Кердла. Там ее моча. Ты не хочешь жить в такой вазе? Тебе нужно что-то живое, по-настоящему живое, со здоровыми ногами или крыльями». Когда Апсалар выломала последний пруд в окне, духи еще болтали. Она встала на подоконный брус, повернула голову влево и вправо, отыскивая стражников на крыше. куда ты направляешься спросила ты лорост на крышу мы пойдем за тобой нет аб псалар оттолкнулась от бруса и мгновением позже приземлилась на глиняную крышу сейчас над головой сверкали звезды заря уже близко а ночной город словно вымер эрлитан первый город в которой они приплыли и Город, в котором началось странствие их группы, вскоре распавшиеся под тяжестью забот. Калам-Мехар, Скрипач, Крокус и она сама. О, как сердился Крокус, обнаружив, что спутники шли с ними ради своих скрытых целей, что они не просто сопровождали их домой, желая исправить старую несправедливость. Он был таким наивным. Она гадала, как он поживает. Подумала спросить Котельона в следующий его визит, но вскоре передумала. нельзя позволять себе тревожиться о нем даже думать это лишь разверзнет хляби слез тоски и сожалений сейчас есть заботы более настоятельные мебра старый шпион мертв этого хотел престол тени хотя почему абсулар понять не удалось да мебра работал на разные стороны служил тома лазанской империи то делу шаик и еще кому-то кому-то весьма значительному. Она подозревала, что именно это было причиной приговора престола тени. Безымянные. Симакский убийца был послан замести следы. Возможно, в этом есть смысл. Свидетелей не надо, как сказал мужчина. Свидетелей чего? Какие услуги мог оказывать безымянным Мебра? Продолжай искать ответ. Кто еще мог? В семи городах, нет сомнений, остаются приверженцы культа Тени, сумевшие пережить начавшиеся после завоевания Чистки. Возможно, и наниматели, обладавшего многими умениями Мебры. Они гораздо больше подходят на роль людей, способных вызвать интерес и даже гнев владыки Тени. Ей приказали убить Мебру, но не приказывали понимать причины и проводить собственные расследования. Очевидно, что престол Тени знает достаточно, как и Катильон. А может, они попали в просаг, и Мебра просто слишком часто менял хозяев? В ее списке есть еще цели. Разрозненный набор имен, каждая из которых можно найти в памяти Катильона. Она хотела идти от одного к другому, оставив напоследок самую сложную цель, но на это потребуются месяцы. Ей придется осторожно и медленно подбираться к очень опасным личностям, чтобы однажды оказаться на расстоянии удара. И она не видит в этих людях врагов. это природа убийцы Кательон овладел моим разумом и сделал убийцей всего лишь. я убивала и буду убивать. не нужно посторонних мыслей, все просто, должно быть просто. И ей нужно достичь такой простоты. И все же что такое для бога убить ничтожных смертных они как камешек в туфле, минутные неудобства, сучок растущий поперек лесной тропы, Кто вспомнит, как когда-то вытряхнул камешек или сломал сучок? Кажется, я, потому что я стала убивающей рукой Бога. Хватит. Не надо слабости, всякой нерешительности. Выполни задание и уйди. Исчезни. Начни новую жизнь. Но как ее начать? Есть кое-кто, кого можно спросить. Он недалеко. Он таится в тенях. Она научилась узнавать его сущность по его же собственной памяти Асалар села вытянув ноги по скату крыши рядом сел еще кто-то но «Ну спросил Кательон мою работу выполнил симак убийца безымянных сегодня ночью я встретила его но не смогла допросить Бог не спеша кивнул снова безымянные неожиданно и нежелательно а Так не они стали причиной убийства мебры нет волнение среди членов старых культов мебра выдвигал себя на роль высшего жреца он был лучшим среди кандидатов с другими у нас проблем не будет чистим дом это необходимо абсалар нас ждет стычка очень опасная поняла они помолчали затем котельон откашлялся и сказал ты я не успевал в последнее время проверять его но он в полном здравии хотя и подавлен что вполне понятно ясно наверное бог почувствовал ее настроение так как произнес ты освободила двух призраков она пожала плечами котельон провел рукой по волосам вздохнул ты знаешь кем они были раньше думаю воровками это понятно тый анди Нет, но они довольно долго прожили в их телах и впитали некие субстанции. А теперь они лазутчики идущего по граням. Мне интересно узнать, что они станут делать. На данный момент они кажется, решили сопровождать меня и довольны этим. Да. полагаю, абсаллар интерес идущего по граням вызван нашей прошлой связью. Че меня к тебе. Я готов понять его любопытство. идущий по граням этот призрак кажется довольно пассивным заметила она мы впервые встретили его сказал Кательон задумчивоаж ночь возвышения в ту ночь когда мы открыли проход во владение тени от него у меня тогда мурашки по спине побежали да и сейчас бегают она бросила на него косой взгляд знаешь Кательон ты совсем не подходишь в боге спасибо за проявленное доверие Она протянула руку и погладила его по подбородку. Жест близкий к нежности. Уловила внезапный вздох, чуть заметное движение глаз, но взглянуть на нее он не пожелал. Рука опустилась. «Извини, еще одна ошибка. Кажется, последние дни состоят из одних ошибок». «Все хорошо, я понимаю». «Понимаешь?» «Конечно». «Заверши миссию, и все требования окончатся». Ты больше не услышишь приказов от меня или престола теней было что-то в его тоне от чего она слегка вздрогнула что-то вроде угрызений совести понятно и хорошо я устала от того кто я есть знаю я подумала о прогулке перед следующей целью а к востоку по прибрежной дороге через тень всего несколько дней он оглянулся и Она заметила слабую улыбку и почему-то порадовалась ей. «Ах, Эпсалар, это было бы здорово. Пошли ему мои добрые пожелания». «Да ну». «Точно. Нужно его встряхнуть». Он встал. «Пора. Скоро заря. Будь осторожна и не доверяй этим духам». «Они неумелые лжецы». «Знаю я одного высшего жреца. Он использует подобную тактику, чтобы смущать окружающих». искарал прыщ теперь улыбнулась сама абсалар но ничего не сказала ибо бог исчез куда пропала тьма вскрикнула кердла абсалар стояла у кровати проверяя свой арсенал тайного оружия нужно будет поспать наверное после полудня но сейчас следует использовать дневной свет в убийстве мебры тем симаком таится что-то важное Кательона потрясла эта подробность Он не просил о расследовании, но она готова посвятить этому не менее двух дней. «Солнце! Клянусь бездны! В этом мире есть солнце! Они с ума сошли!» Апсалар глянула на съежившихся духов. Они словно растворялись в неярком свете. Телораст спряталась в ближайшую тень и тряслась, онемев от страха. «Кто сошли с ума?» «Ну, они! Творцы этого мира!» «Мы пропадаем!» зашипел это лорост что все это значит мы прекратим существование не знаю ответила абсалар может быть вы потеряете какую-то субстанцию если считать что она в вас есть но это временно лучше сидите здесь и тихо я вернусь к закату к закату да отлично мы будем ждать заката тогда вернется ночь с ней тени и вещи которыми можно обладать да ужасная женщина мы будем ждать внутри спустившись она оплатила еще одну ночь и вышла на пыльную улицу рыночные торговцы уже суетились вели нагруженных мулов погоняли лошадей запряженных в телеге с птичьими клетками кусками соленого мяса флягами масла или меда старики сгибались поднимая визанки хвороста или корзины с посудой посередине улицы шествовали двое красных клинков наводящих страх хранителей порядка и закона теперь когда империя снова утвердилась в городе они особо подчеркивали свою значимость шли они туда же что и абцелар да и большинство прохожих к скоплению караванных стоянок у южной гавани. Красные клинки были окружены широким свободным пространством валляжная походка руки сжимающие рукояти сабель вложенных в ножны но не скрепленных узлами талваров все показывало что перед вами не просто наглецы, а люди сознательно бросающие вызов, Но никто не решался принять этот вызов. Чуть не столкнувшись с солдатами, Апсалар нырнула в узкий боковой переулок. На стоянку караванов ведет не один путь. Купец, нанимающий в стражнике пардийцев и гралов, проявляющий необычный интерес к присутствию в городе танцовщицы Тени, сам или сама делает себя объектом пристального интереса. Может быть, он просто торгует информацией, но даже такой тип интересен Апсаларару. хотя платить за нужную информацию она не намерена. Наемники из полудиких племен — это предполагает долгое путешествие между далекими городами, посоединяющим их пустынным трактом. Да, купец мог знать интересные вещи. Впрочем, как и его стража. Она подошла к окраине первой стоянки. Если взглянуть с неба, торговый городок может показаться испещренным рябью. Снующие купцы, потоки фургонов, конников, верблюдов и пастушьих собак. По краям стоянки ютились небогатые торговцы, расположившиеся согласно некой ей тайной иерархии. Богатые караваны занимали центр. Апсалар вошла на главную улицу городка и начала тщательные поиски. К полудню она нашла харчевню и уселась под тент, зубами стаскивая с шампура куски мяса и овощей. Жир горячими дорожками тек по рукам. По сравнению с последним посещением города, торговля явно получила новый импульс. Мятеж и война весьма повредили делам. А вот возвращение малозанской власти стало благословением для всякой нормально организованной коммерческой деятельности. Она ощущала возбуждение со всех сторон. Деньги текли тысячами ручейков. Тут ее взгляд привлекли трое. Они стояли у входа в большую торговую палатку и, кажется, обсуждали выводок щенков. Две пардики играл. Она видела их в своей гостинице. Слишком занята, чтобы заметить ее. Вытерев руки о бедра, Апсалар поднялась и вышла из-под тента, держась в тени, подальше от стражников у купеческой палатки. Сегодня хватит и просто отыскать их. Прежде чем решиться на допрос купца или его охраны, ей предстоит еще одно дело. Обратный путь до таверны оказался небогатым на происшествие. Она взошла по ступеням и открыла дверь комнаты. Ум был полон мечтами о сне она вернулась послышался голос кирдлы из-подватного матраца кровати а это она спросила ты лора укрывашаяся там же я узнаю туфли видишь вшитые железные полоски не такие как у того обсалар не спеша стянуло кожаные перчатки какого еще того того что заходила колоколом раньше колоколом удивилась ты ло а колоколом понимаю мера течения времени да не абсаар колоколом ранее мы ничего не сказали мы сидели тихо она не узнала что мы здесь хозяин гостиницы сапоги со шпорами и бронзовыми накладками потертые они были тут и там они поднимали матрас но нас не видели конечно же и ничего другого конечно же хотя тебя не было и ничто не мешало ему обыскать все «Так это был мужчина?» «А мы и не сказали. Не сказали Кердла?» «Должны были. Мужчина в сапогах, да». «Долго ли он пробыл здесь?» А Псалар оглядывала комнату. «Тут нет ничего, способного привлечь вора, если думать, что это был вор». «Сотню его сердцебиений». «Сотню и шесть, ты, Лорест». «Сотню и шесть, да». «Он вошел и вышел через дверь?» Не в окно ты же убрала прутья помнишь слез с крыши а ты лорост или в лес с улицы А может из другой комнаты справа или слева? Абсаар нахмурилась и скрестила руки. Так он пробрался через окно Не значит путь Да И это был не мужчина, добавила кердла. демон большой черный волосатый с клыками и когтями. И в сапогах. Точно, в сапогах. А Псалар, наконец, стянула перчатки, швырнула на столик. Растянулась на кровати. Разбудите, если он вернется. Конечно не, Апсалар. Можешь положиться на нас. Она проснулась в темноте. Вымолвив проклятие, села. Сколько сейчас? Она проснулась. Тень Телорест маячила рядом. кользкая на вид человекоподобная фигура с тускло блестящими глазками. Наконец прошептала кердла с подоконника, где восседала подобно горгулье голова повернулась, отыскивая взглядом сидящую на кровати абсалара. Два колокола со смерти солнца мы хотим исследовать местность. Отл, сказала она вставая.да за мной.уда? снова к джан раббу. Ох что за уылое место, долгого не задержимся и хорошо она взяла перчатки снова проверила оружие дюжина легких касаний показала что ножи и кинжалы все еще висят на поясе и подошла к окну можно пользоваться мостиком обсалар уставилась на тень какой мостик керла села на край окна и указала вот этот Призрачное явление. Нечто вроде акведука, отходящего от окна через крыши ближайших зданий к сердцу Джанрабба. Оно имело структуру камня. Апсалар смогла различить даже щебень и следы потеков строительного раствора вдоль бортиков. Что это? Мы не знаем. Оно должно быть из мира тени. Иначе я не видела бы его. О да, мы так думаем. Мы так думаем, Телорест? Абсолютно. или нет как давно оно здесь 53 твоих сердцебиения ты ведь старалась проснуться а верно кердло она возилась во сне и стонала ну один раз чуть-чуть нет сказала ты лорост это я а псалар влезла на подоконный брус и все еще держась руками за края окна коснулась ногой мостика Ощутила прочный камень. «Ну ладно», — буркнула она, чувствуя немалый страх от необходимости разжать руки. «Мы можем использовать это». «Согласна». Они пошли над улицей и зданиями, миновали другую, широкую улицу. Внизу простерлись руины. Вдалеке поднимались призрачные башни. Город теней, но совершенно не похожий на тот, что явился прошлой ночью. Над развалинами смутно виднелись каналы, в них тускло поблескивала вода. Берега соединяли узкие мостики. В тысячи шагов к юго-востоку поднимался большой дворец с куполом, а за ним виднелась река или озеро. По водам плыли узкие корабли под квадратными парусами. Дерево их бортов казалось и сине-черным. На ближайшем мостике она увидела высокие фигуры. Телорост зашипела. «Я знаю таких!» абсаар присела внезапно почувствовав себя ужасно беззащитные на высоком акведуки тиисты эду да не слышно выдохнула она о они могут нас увидеть не знаю подумала абсаар по крайней мере их дорога пуста пока идемте тут недалеко хочу поскорее убраться отсюда согласно ох согласна ла колебалась и все же нет отрезала обсалар ничего не делайте ну и ладно просто там в канале тело и черт с ним однако она подошла к краю и вгляделась вниз это не тиая дур нет подтвердила керла совершенно наверняка нет не абсалар она похоже на тебя да на тебя только вздутая недавно умерла Мы хотим его. Не надейтесь на помощь, если привлечете внимание. О, она права, Кердла. Идем, она уходит от нас. Стой, не бросай нас здесь. Апсалар торопливо спустилась по крутой лестнице. Едва она ступила на бледно-серую землю, призрачный город пропал. Сзади скользили две тени. Совершенно кошмарное место. Но там был трон, крикнула Кердла. Я чуяла его совершенно восхитительный трон тело раст фыркнула восхитительный ты разум потеряла ничего кроме боли страдания печали тихо приказала абсалар расскажите о том троне но позже охраняйте вход мы это можем мы умелые стражи там внизу кто-то умер мы можем взять тело нет стойте здесь в А Псалар вошла в полуразрушенный храм. В недавно посещенной ею комнате обнаружились перемены. Труп Симака пропал. С мебры стащили одежду и изрезали ее на кусочки. Вся скудная мебель разломана. Неслышно выругавшийся Псалар прошла к двери во внутреннюю комнату. Закрывавшая ее занавеска была грубо сорвана. В коморке, служившей жильем мебре, проводившей или проводившей обыск, поработали столь же тщательно — Не обращая внимания на темноту, она исследовала обломки. Кто-то то ли что-то искал, то ли старательно заметал следы. Она задумалась, почему Симак вышел на нее прошлой ночью. Прежде она решила, что он заметил ее у входа и был вынужден вернуться. Но теперь она усомнилась. Может быть, его послали назад закончить обрубание концов? В любом случае, работал он не один. Думать иначе будет безрассудством. Из внешней комнаты раздался дрожащий шепот где ты обсалар вернулась в комнату ты что здесь делаешь кердла я сказала двое пришли женщины как ты и как мы я забыла да мы все здесь женщины найди тень и спрячься оборвала ее абсалар и это ло раз тоже ты не хочешь чтобы мы их убили а вы можете нет спрячьтесь и «Как хорошо, что мы решили охранять дверь, да?» Отвернувшись от тени, Апсалар спряталась за входом, вытащила ножи, прижалась к каменной стене и замерла. Скоро она услышала шаги, шорох гравия. Они встали на пороге. Дыхание. Затем первая женщина вошла, вытянув руку с потайным фонарем, повернула к окну и приоткрыла его. На дальней стене появился солнечный лучик. Теперь вошла вторая. В ее руке была обнаженная сабля. Пардийки, караванные охранницы. Апсалар сделала шаг, вонзила острие одного из ножей в локоть правой руки второй пардийки и сразу же ударила в висок рукоятью второго ножа. Женщина упала одновременно со своей саблей. Первая крутанулась на месте и получила ногой под челюсть. Отпрянула. Лампа разбилась о стену. Апсаар вложила ножи в ножные и тут же ударила противнику кулаком в солнечное сплетение. Женщина согнулась вдвое, упала на колени, а потом на бок, скрючившись от болей. Очень вовремя, сказала Апсалар, но я все равно получу от тебя ответы. Пришлось отойти и проверить состояние другой женщины. без сознания и, похоже, очнся не сразу. И все же Апсаар пинком отправила саблю к дальней стене, сняла ножи, обнаруженные под мышками. Затем вернулась к первой. Посмотрев сверху на стонущую неподвижную противницу, она нагнулась и подтащила ее поближе к себе. Схватила правую руку и резким рывком вывихнула плечо. Женщина завопила. Апсалар взяла ее рукой за горло и с силой ударила затылком о стену. Раздался треск. По перчатке Апсалар потекла рвота. — Теперь ты ответишь. — Не надо. — Давай без криков о пощаде. я от них только зверею порараддуй меня ответами и вы с подругой сможете уйти живыми поняла пардейка кивнула лицо ее блестела от крови под глазом наливался громадный синяк туда пришелся удар утяжеленный железом туфли тут она почувствовала появление теней оглянулась обе нависли над телом второй пардейки одна из нас может ее взять прошептала те лорост легко. Её ум помрачен отсутствует потерян в бездне абсаар помедлила и сказала давайте я зашипела кердла нет я я я первая ее нашла не ты я выбираю вмешалась абсалар подходит да о да выбирай сладчайшая госпожа ты снова присмыкаешься и Нет Ккердло возьми ее. Я знала, что ты ее выберешь. Терпение ты лорост. Но еще не кончилось. Пардика моргала, глаза ее стали дикими. С кем ты говоришь, Что за язык? Кто тут и я не вижу? Фанарь погас. Забудь. Раскажи о своем хозяине. Боги, как больно! Асалар снова вывернула искалеченную руку женщина завизжала и обмякла потеряв сознание Абсалар позволила ей сползти по стене затем вытащила фляжку и плеснула немного воды в лицо сидяящие мешком пардейки ее глаза открылись и вместе с сознанием вернулся страх Не желаю слышать про то как больно прошипела абсалар Желаю слышать про купца твоего нанимателя или начнем игру снова Вторая наемница села, издала невнятное бурчание и закашлялась, сплюнув кровавую мокроту. «А-а-а!» — крикнула ее устами Кердла. «Так лучше, но все болит! О-о-о, рука!» «Потише!» — приказала Апсалар и снова обратилась к сидевшей перед ней женщине. «Я не очень терпелива». «Тригальская торговая гильдия!» — просипела та в ответ. Апсалар медленно разогнулась. «Самый неожиданный ответ!» «Кердла, покинь тело!» «Что?» «Сейчас!» «И ладно, оно же поломано!» «Ах, свобода от боли!» «Хорошо, я была дурой!» Телорест хрипло захихикала. «Ты ей и остаешься!» «Знаешь, а я так и думала, она тебе не подходит!» «Хватит разговоров!» Апсалар нужно было подумать. Центром деятельности Тригальской торговой гильдии был Даруджистан. Прошло долгое время с тех пор, как они посетили владение тени, привезя маранские припасы для скрипача, если считать, что это тот самый караван. А она была склонна думать именно так. Теперь ясно, что этих поставщиков информации и товаров привели в семь городов и какие-то другие дела. возможно в этом городе они просто пережидали ведь проход сквозь пути стал слишком трудным и маг торговец приказал подчиненным собирать любые необычные сведения но нужно во всем убедиться купец стригал что привело его в орлитан или ее наемница уже не могла открывать правый глаз его имя карпалланд деесан А Псалар позволила себе легкий кивок. «Мы... Э, мы делали доставку. Мы стражники, мы же идольщики. Я знаю методы работы гильдии. Ты сказала доставку?» «Да, к Алтейну, в собачью цепь. Это было не вчера. Да, извините, трудно говорить. Боль... боль будет еще сильнее, если замолчишь». вардейка скривилась абсалар не сразу поняла что это улыбка в слове танцовщицы тени я не сомневаюсь да было и еще дело алтарные камни что обработанные камни чтобы обрамлять священный пруд здесь в летане женщина покачала головой и тут же сморщилась нет в иг хатае вы едете туда или уже вернулись «Вернулись. Через путь. Мы просто отдыхали». «Так интерес Карпалана Демесанда к танцовщице был случайным?» «Он любит знать все. Информация дает преимущество. Никому не нужны преследователи в переезде». «В переезде?» «Через пути. Это чревато». «Воображаю». скажи хозяину бросила абсалар что это танцовщица не стоит его внимания Падика кивнула ну с этой покончили сказала абсалары выпрямилась женщина отпрянула прижавшись к стене и закрыла лицо рукой Абсалар уставилась на нее не понимая что испугало дольщицу мы разобрались в здешнем языке вмешалась ты лорост она думает ты хочешь ее прикончить «А ты так и сделаешь?» «Нет, это же ясно. Ведь она должна донести мои слова до хозяина». «Она не может мыслить ясно», — сказала Кердла. «К тому же, что доходчивее, чем два трупа?» Апсалар вздохнула. «Пардийка, что привело вас сюда, в дом Мебры?» Ответ прозвучал невнятно, ведь руки от лица женщина так и не отняла. «Покупка информации, но он был мертв. какой информации любой обо всем приезды исчезновения что он смог бы продать но ты убила мебру нет не я ради примирения с вами я готова раскрыть кое-что мебру прикончил убийца безымянных никаких пыток просто убийство безымянные искали не информацию видневшийся над локтем глаз уставился на абсалар безымянный и паите нас семь святых а теперь сказала абсалар вытаскивая нож Мне нужно время она ударила женщину рукояткой по голове в висок и проследила чтобы вновь потеряшее сознание дольщица аккуратно упала на пол она будет жить спросила скользнувшая поближе ты лорест оставь ее а вдруг она пробудиться забыв все что ты приказала передать неважно абсалар спрятала нож ее хозяин все равно все вынюхает колдун ах да она говорила о поездках через пути опасно этот демисан должен быть искусным магом ты нажила серьезного врага не думаю что он станет нас преследовать я оставила дольщиц в живых и подарила некоторые сведения а что делать с табличками спросила кердла какими табличками и что спрятаны под полом покажи мне тень поплыла кногому трупу мебры под ним тайник под плитой затвердевшая глина списки наверное полная чепуха обсалар перекатила тело плита поднялась легко и она поразилась небрежности обыскивавших помещение а может в мебра мог выбрать где ему упасть и испустить дух и лег на тайник В углублении было много глиняных табличек. В углу нашлись джутовый мешок с мягкой глиной и связка костяных стилей. Она вернулась за лампой. Когда та ударилась о стену, заслонка закрылась и пламя внутри уцелело. Апсала раздвинула верхнюю планку, выпустив немного света. Вернулась к тайнику, вытащила дюжину табличек и начала читать. На великом соборе культа Рошан присутствовали бритток из Гданисбана, Септун Анабзин из Омари, Срадал Пурту из Игхатана и Торахаваль де Лад из Карашемеша. Все до одного проходимцы и дураки, хотя следует добавить, что Срадал – дурак опасный. Торахаваль – сучка, в ней нет ни чувства юмора ее кузена, ни его серьезности. Она играет на одном, но и этого хватает. Высшая жрица с чарами обольщения, приверженцы сбегаются стадами. теперь асептуне и брит токи последний самый главный мой соперник он напирает на родство с безумцем бед деталом но я знаю его слабые места и вскоре несчастные случаи избавит его от участия в выборах септун умеет лишьшить идти следом с ним все ясно двое из названных членов культазначася в списках на убийство она запомнила и прочие имена на всякий случай вторая 3 и четвертая таблички содержали списке встреч на прошлой неделе все свидетельствовало что мебра усердно плел в свою обычную сеть шантажа успешно обводя вокруг пальца множество жертв купцы солдаты люб виобильные жены воры и бандиты пятая табличка оказалась интереснее Срибин мой самый доверенный агент подтверждает объявленный изгнанником грал таралак вид месяц назад посетил эрлитан истине страшный тип лучший и самый тайный кинжал безымянных это лишь укрепило мои подозрения они что-то совершили освободили какого-то древнего и ужасного демона значит бродягах хундрил не соврал рассказав о кургане и полете дракона охота началась но кто же добыча и какова роль самого таала к вида ох само это имя написанное на глине заставляет трястись мои кости и «Дессимбелакис проклял бессмертных. Они нечестно играют». «И сколько ты будешь тут сидеть?» застонала Кердла. Не обращая на нее внимания, Апсалар просматривала глиняные записи в поисках имени Таралаквид. Духи шастали вокруг, все обнюхивая лежавших без сознания пардиек, то отползая от них, то вновь приближаясь к непонятным бормотаниям. В яме было 33 таблички. Вынув последнее, Апсалар заметила что-то необычное на грунте. Поднесла светильник. Куски разбитых табличек. Почерк мебры. «Он уничтожал их», — шепнула она. «Время от времени». Она обратилась к последней записи. Эта табличка была более старой, потертой и покрытой густым слоем пыли. Но вот это сохранил. Еще один список. Но на этот раз со знакомыми именами. Апсалар прочла. дукер наконец освободил геборика легкую руку восстание сорвала план и геборик пропал колтейн идет с беженцами но среди молзанцев затаились змеи колам михар послан к шаик за ним пошли красные клинки колам доставит книгу ей в руки клинки убьют суку я очень доволен последние строки были дописаны уже по подсыхающей глине почерк казался рваным и торопливым геборик у шаик Известен как призрачные руки, и в этих руках сила, способная уничтожить всех нас, весь мир, и некому его остановить. Это писалось в панике, в страхе. Но Апсалар глянула на другие таблички. Случилось что-то успокоившее его. Умер Геборик? Она не знала. Или кто-то напал на след этого человека? Кто-то, знающий об угрозе? И как во имя Худа Геборик из Унты, незначительный историк, попал в компанию Шаик? Ясно, что красным клинкам не удалось покушение, ведь ту женщину убила адъюнкт Тавор, не так ли? Перед лицом тысяч свидетелей. «Женщина просыпается?» Апсалар оглянулась на Телорест. Тень нависла над стражницей, лежащей на пороге. «Ну ладно», — сказала убийца, заталкивая груду табличек в тайник и помещая на место крышку. Мы уходим наконец снаружи почти что свет а мостик одни руины не абсаар ох как это место напоминает дом ярла зашипела тише ты лоост идиотка забыла мы об этом не говорим извини когда доберемся до комнаты я желаю услышать ваши рассказы о том троне она помнит я нет заявила кердла и я трон какой трон обсавар поглядела на духов а их слабо светящиеся глаза уставились на нее <дых> забудьте фалахт был на голову ниже самарде женщины весьма среднего роста и весил едвае не меньше чем весело бы ее отрезанная около паха нога неприятный образ но слишком близкие к действительности вместе перелома завелась опаснейшая инфекция и только четырем ведьмом удалось совместными усилиями изгнать распространение заразы это произошло ночью и самар чувствовала себя слабой голова кружилась стоять под палящим солнцем было крайне тяжело хотя он и был тощим и низкорослым фалахт усердно старался придать себе образ величественного вождя сейчас он восседал на длиннонногой белые кобыли увы скотинка приседала и дрожала каждый раз когда ягский жеребец карсы орланга угрожающий мотал головой и косился в ее сторону фалахт схватился обеими руками за передок седла поджимая губы в глазах его виделась некоторая тревога узорная вышитае каменьями тела бы помялась круглая шелковая шляпа съехала на бок от того что вождь постоянно поглядывал над облака недавнего поборника шаи отстоял рядом с конем и все же мог бы если бы захотел поглядеть на управителя угарата сверху вниз за фалахом стояло 50 конных стражей и каждый из них казался столь же нервным то облака и смотрел на величественное сооружение известное как крепость моровал целое плоское место была выдолблно изнутри склоны отесаны и спр прилены впечатляющая постройка репость окружал глубокий со ступенчатыми стенками ов и Маранские припасы или магия разрушили каменный мост. Тетяжеллые двери искованного железа помялись и закоптились. Наверху видны немногочисленные окна, закрытые железными ставнями с узкими прорезями бойниц. Лагерь осаждающих выглядел весьма грязным. Не сотен солдат, сидящих или стоящих подле очагов смотрели на высоких гостей без особого интереса. Не неподалеку, около узкой северной дороги виднелось дикарское кладбище, сотни шатких деревянных платформ на каждой из которых лежит тело в саване таблака и наконец поглядел на фалахда когда последний раз видели малазанцев юный правитель вздрогнул и скривил губы ко мне следует обращаться сказал он песлявым голоском в манере подобающие святому фалахду у гората когда повторил помрачневший таблакай ну в капитан и нашан ответьте варвару торопливо отдав честь капитан подошел к солдатам самар смотрела как он беседует с полудюжиной осаждающих видела как те качают головами и пожимают плечами видела как напряглась спина и нашана его голос зазвучал громче солдаты заспорили между собой таблака и заворчал и ткнул пальцем в коня стой здесь погром никого не убивай Воин направился к краю рва. Самар-деф помедлила и пошла за ним. Он оглянулся. «Ведьма, я возьму эту крепость сам!» «Не сомневаюсь. Просто хотела взглянуть поближе». «Вряд ли там будет что-то интересное». «Что ты задумал, Таблакай?» «Я Карса Орланг из Теблоров. Ты знаешь мое имя. Пользуйся им. Для Шаик я был Таблакай. Она мертва». леоммананаки стеня и от таблакай и он почитай что мертв для мятежников я ладно все ясно только мертвецы или почитай что мертвецы зовут тебя от таблака им знаешь же что лишь это имя хранит тебя от проведения остатка жизни в гнилых казематах дворца пщенок на белой лошади глупец я сломаю его одной рукой да его ты легко сломаешь а войско еще глупцы хватит разговоров ведьма будьь свидетельницей И она увидела Каса спустился в ров Мсор ломаное оружие камни для баллисты сухие трупы по скалам сновали ящерицы бледные бабочки взлетели будто порыв ветра поднял сухие листья. он шел к месту находившемуся прямо под двойными воротами. Даже такой великан, как он, с трудом смог бы дотянуться до узкого уступа перед порогом. Оглядев обломки моста, Карса начал собирать самые крупные куски и складывать к подножию. Через некоторое время он удовлетворился сделанным. Вытянул меч и взошел по грубым ступеням, оказавшись на одном уровне с утыканным заклепками запорным щитом. Нацелил каменный клинок на то место, в котором, как он полагал, скрыт замок. Выждал еще немного, чтобы запомнить положение рук и угол наклона меча. поднял его над головой, заведя назад как можно сильнее, и нанес удар. Удар оказался верным. Несокрушимое халцедоновое лезвие вонзилось в щель между створками ворот. Невидимый стальной засов остановил меч. Отдача заставила руки и плечи Карсы завибрировать. Он крякнул, выждал, пока боль уйдет, и под скрежет металла освободил оружие. Ударил снова. Ощутил и услышал, как лопнул засов. Карса вытащил меч и толкнул дверь плечом. Сзади что-то с громким лязгом упало на камни. Дверная створка распахнулась внутрь. Самар-деф взирала с той стороны рва. Да, она стала свидетельницей необыкновенного. Капитан Иношан подошел и встал рядом. «Храните нас, семь святых». Он просто разрубил железо. Да, он сделал это. Нам нужно...» Самар покосилась на мужчину. «Что нам нужно?» «Нужно убрать его из Угората. Как можно скорее». Тьма в тоннеле. Углы стен, желоба, бойницы. Некий механизм позволяет опускать потолок и сдвигать стены. Карса чувствовал, что стены подвешены, не достают до пола почти на палец. 12 убийственно опасных шагов до внутренних ворот они распахнуты воин вслушался но ничего не услышал воздух был пертым и горьковатым он покосился на бойе черные потайные комнаты за ними не освещены выставив меч карса орланг вошел в крепость не горячего песка из желобов не летящих стрел не кипящего масла он дошел до входа Двор частично освещенный ярким солнцем. Каса вошел в него и огляделся. В скаладе действительно выдолблно над головой прямоугольник синего неба. Сонце ярко блестит в углу проема. во всех четырех стенах бесчисленные оконца, обнесенные парапетами балконы. Он мог разглядеть ведущие на них двери. Неторые закрытые, другие зияют чернотой. Теблор насчитал на противоположной стене 22 уровня, На левой — восемнадцать и на правой — семнадцать. Сзади, над внешней стороной — двенадцать, с выступами по сторонам. Не крепость, а настоящий город и, кажется, опустевший. Его внимание привлекла зияющая дыра в тени одного из углов. Посреди гладких камней мостовой какой-то выдолбленный колодец, пролаз к фундаменту сооружения. Он подошел ближе. Каменотесы убрали несколько плит мостовой — крывая то, что могло показаться скальным основанием, но на самом деле было крышкой толщиной около половины руки. Она накрывала выдолблленную камеру. Из камеры воняла. Вниз вела деревянная лесенка. Он подумал, что это импровизированное отхожее место, ведь осаждающие наверняка забили сливы из крепости, надеясь вызвать среди защитников за разные болезни. Это подтверждало и вонь. Но к чему тогда лестница? «У малозанцев странные интересы», — пробурчал он. «Руки ощутили внезапно возникшее в кремне меча напряжение. Связанные духи Байрота Гилды и Делума Торда забеспокоились». «Или случайная находка», — добавил воин. «О чем вы предупредили, родные духи?» Поглядел на лестницу. «Ну, как вы любите говорить, братья, я влипаю в самое худшее». арса вложил меч в ножны и начал спуск фекалии покрывали стены но к его счастью не перекладины лестницы он спускался мимо поломанных каменных полок свежий воздух сменялся омиозительной густой воньью это куда хуже человеческих отбросов тут что-то еще встав на пол ямы по щиколотку в моче и дерьме карса помедлил глаза привыкали к темноте Наконец, он смог различить стены. Круглые, грубые, с нанесенными на камень горизонтальными полосами. Гробница улей, но такого вида, какого Карса еще не встречал. Слишком широкая для одного существа и без саркофагов или платформ. Ни жертвенных даров, ни надписей. Ни на одной из стен он не мог найти двери или тоннеля. Захлюпав ногами по нечистотам, Карса пошел к стене, чтобы рассмотреть ее внимательнее. и чуть не споткнулся о скрытую ступень. Он стоял на краю невысокого помоста, примыкавшего к одному из краев ямы. Осторожно обошел его кругом. При этом обнаружились шесть погруженных в жижу железных скоб, прочно вделанных в камень. Две группы по три скобы, массивных, толще запястья и карсы. Он вернулся к центру, к лестнице. Если бы он лег между этими скобами, то не сумел бы достать до них распростертыми руками. Если они служили для удержания какого-то существа, оно должно было быть вдвое выше и шире его самого. Громадина! А если подумать, что крепления его не удержали? Густой спертый воздух чуть колыхнулся. Явился слабый свет. Карса схватился за меч. На спине сомкнулась широкая лапа. Когти вонзились в плечи, под ребра. Пятый коготь, больше всех прочих, проткнул его под левой ключицей. Пятерня дернулась, и Карса был поднят в воздух. Лестница мелькнула размытым пятном. Меч оказался прижатым к спине. Карса потянулся и схватил обеими руками чешуйчатое запястье, более толстое, чем его нога. Его протащило через пролом в крышке склепа. По характеру боли в мышцах и связках Карса понял, что тварь карабкалась по стене ямы. ловкая как б хо коррал ладони скользили по змеиной коже яркий солнечный свет зверь швырнул тера через двор он тяжело шлепнулся и покатился пока движение не остановило внешняя стена крепости плевывая кровь и чувствуя ломоту в спине карса орланг вскочил на ноги пошатнулся и оперся прогретый солнцем камень стены рядом с ямой стояла чудовище рептилия Двуногое, со слишком длинными и слишком толстыми передними лапами, когти которых касались мостовой. Хвост зверя был коротким. вытянутые челюсти усажены рядами скрещивающихся клыков длиной в кинжал. сверхуху блестящие скулы и глубокие надбровные дуги, запавшие глаза, которые сверкают подобно скользким камням на морском берегу. Плоский желтоватый лоб пересекался волнистым гребнем. клонившись к земле зверь оказался ростом в половину таблака тварь стояла неподвижно только кровь капала с левой лапы и изучала карсу он глубоко вздохнул вытащил меч и отбросил его голова рептилии сделала быстрое необычное движение из стороны в сторону тварь рванулась вперед решительно загребая толстыми ногами и карса бросился навстречу ей неожиданное движение понял он присев и свободно проникнув под растопыренные лапы и щелкающие челюсти он резко поднял голову ударив тварь под челюсть и обнял руками ее правую ногу плечи затрещали но ему удалось сомкнуть руки на задней стороне бедра ящера он сухоньем напряг мускулы и поднял тварь так что то та начала балансировать на одной ноге котистые лапы застучали по спине разрывая медвежий мег жестоко терзая плоть. Каса поставил стопу на левую ногу твари и сильно надавил. Существо упало, послышался хруст. Тоый хвост изогнулся и хлестнул его по животу. В воздухдух с хрипом вырвался из всех четырех легких. Каса снова полетел, ударился о камне, оставив на твердой поверхности большую часть кожи плеча. Он скользил по плитам не менее четырех шагов. наконец перевалившись через край провала во тьму ушибаясь о твердые булыжники стен и еще больше расширяя своим телом дыру в крышке он упал лицом вниз в залитую дерьмом могилу во все стороны полетели брызги он поднялся на колено выплюнул вонючую жижу и постарался набрать воздуха в легкие кашля задыхаясь побрел к стене уходя от центрального отверстия еще миг и он восстановил дыхание стряхивая нечистоты с лица уставился вверх на лестницу и проникающий столб света тварь не полезла следом или же не заметила куда он пропал тилор поднялся и прошел к лестнице поглядел прямо вверх и не увидел ничего кроме солнца полез наверх достигнув уровня выхода карса помедлил и сделал еще шаг теперь он мог оглядеться ящера не видно Карс отторопливо выбрался, встал на камне мостовой, снова сплюнул и потряс головой. Похромал к выходу из крепости. Прислушался. Никаких криков. Из этого следует вывод, что тварь пошла не в сторону мятежников. Остается сама крепость. Двойные двери распахнуты. Он вошел в большую комнату с выложенными плиткой полами и следами давно выцветших росписей на стенах. все здесь покрывали куски изжеванных доспехов и окровавленных одежд. около стены стоялся пок из него торчали голенные кости. В 20 шагах напротив другая дверь с выбитыми разломанными на куски створками. Каса осторожно подошел туда и замер расслышав скрежет когтей по камням темного помещения за выходом слева близко. Он отступил шагов на 10 и бросился вперед. Едва он пробежал через двери, сзади хлопнули лапы и послышалось разочарованное шипение. Тем временем он наткнулся на низкий диван и полетел лицом вниз, ударившись о столик. Столешница лопнула под его весом. Карса кувыркнулся через голову, перевернув еще какое-то кресло и сполз на ковер. Лязгающие шаги когтистой твари слышались совсем близко. Карса подобрал ноги и в последний момент уклонился от когтей, упав влево. Как раз на другое кресло, на этот раз более прочное. Схватив кресло за ножки, Карса швырнул его навстречу твари, которая прыгнула за ним. Его снаряд попал точно под ноги рептилии. Зверь споткнулся. Обе ноги склонились на одну сторону. Он обрушился, срывая плитку с пола. Карса пнул врага в горло. Зверь в ответ ударил его ногами в грудь. Карса полетел в третий раз, приземлился на пустой шлем и перекатился через него к стене. В груди стучала боль, однако от облака и сумел встать на ноги. Зверь сделал то же самое, медленно, мотая головой из стороны в сторону. Его дыхание стало серией грубых хрипов, сопровождаемых коротким лающим кашлем. Карсон налетел на него. Руки схватились за запястье правой лапы врага. Он нырнул, потянув за собой лапу, и повернулся так, что конечность вылетела из плечевого сустава. Ящер завизжал. карсов вскарабкался ему на спину, замолотил кулаками по своду черепа от каждого удара трещали кости щелкая зубами тварь склоняла голову, потом поднимала только чтобы склониться под новым тычком. зверь шатался правая лапа повисла левой он старался сбросить противника. Затем ящер качаясь побрел через комнату. Каса не уставал наносить удары хотя оба его кулака онемели от силы столкновений. Наконец он услышал, что череп проломился. Хриплый, дребезжащий выдох, то ли зверя, то ли его собственный, он не понимал. И тварь осела и упала на бок. Большая часть веса на миг пришлась между рёбер Карсы. Из горла вырвался рык, когда он напряг все мускулы, пытаясь избежать раздавливания яичек костистым гребнем. Но тут рептилия задергалась, мотая сломанной ногой. Он потянулся и обнял рукой шею зверя. Сумел подвинуть тело так, чтобы высвободить и вторую руку. В плечо тут же вонзились огромные когти. Непреодолимая сила отбросила таблакая, от послав на кучу сломанной мебели. Карса пошарил рукой, нащупал ножку стула и немедленно врезал ей, словно дубиной по простертой лапе зверя. Лапа отдернулась. Прозвучал новый визг, но зверь снова поднимался на ноги. Карса пошел в атаку. Его встретил пинок в грудь. Внезапная тьма. Глаза открылись. Тишина. Сумрак. Вонь кала крови и оседающей пыли. Он со стоном сел. Вдалеке шум откуда-то сверху. Воин посмотрел окружающее, заметил дверцу. Поднялся и захромал к ней. Там оказался обширный зал, приведший его к лестнице. «Капитан! Это был крик?» «Не уверен, о фалахт!» Самар-деф покосилась на освещенного ярким солнцем солдата. С самого момента проникновения от облака и сквозь железную дверь он бормотал себе под нос. Кремневые мечи, железо и замки казались основными пунктами этого бесконечного монолога. Иногда основную тему разбавляли сочные ругательства. И еще было понятно, что варвара следует немедленно удалить из Угарата. Самару терла пот салба и снова обратилась к воротам крепости. Ничего. «Они ведут переговоры», — сказал Фалахт. Он беспрестанно ерзал в седле, пока слуги его по очереди подходили, чтобы охлаждать любимого вождя Угарата взмахами больших опахал. Скорее, это был крик. «О, святой!» — не сразу отозвался Иношан. «Тогда это напряженные переговоры. Что иное могло его так задержать? Если бы там все умерли с голоду, варвар уже вернулся бы. Конечно, там может найтись добыча. Ха! Я ошибаюсь? Конечно, нет. Это же дикарь! Сорвался с поводка шаик, да. Почему он не умер, защищая ее?» «Если верны рассказы», — неуверенно ответил капитан. «Шаик искала поединка с имперским адъюнгтом, о Фаллахт. Слишком много странностей в этих сказках. Их доносят выжившие, то есть предавшие. Мне не по себе от Таблакая, он грубиян». «Да, о Фаллахт», — ответил Иношан. «Он таков». Самар-деф прокашлялась. К -к -к «О святой, в крепости Маравал не найти добычи». О, ведьма почему ты так уверена это древняя постройка даже древнее самого у гората конечно ее часто переделывали и ломали ведь тамошние старинные механизмы непонятны нам офалах даже и сегодня мы берем лишь обломки металла я изучала их очень долго и многое поняла ты утомила меня ведьма до сих пор непонятно почему там нечем поживиться прошу прощения офалах отвечаю «Крепость исследовали бесчетное число раз и ничего ценного не находили, кроме разрозненных деталей. Бесполезный мусор. Очень хорошо. Варвар там не грабит. Он ведет переговоры с тупыми, наглыми малозанцами. О, они еще встанут перед нами на колени. Трусливые повстанцы Рараку предали меня. Я унижен. Ни на кого нельзя рассчитывать в такие дни». «Кажется так, о фалахт», — пробормотала Самарк. нашан метнул на нее быстрый взор самар снова утерла струйку пота о внезапно вкричал фалах я расплавился подождите сказал иношан это был рев наверное он кого-то насилует карса обнаружил тварь скорчившийся в коридоре ее голова моталась ударяясь то об одну стену то а другую До быть рептилия услышала шаги побежавшего карсы. Она развернулась с шипением, раскрыв пасть за миг до его появления. Отбив в сторону нависшую лапу таблака и ударил коленом в живот. Рептилия согнулась пополам, от чего гребень врезался в правое плечо карсы. Он ткнул пальцами под мышку твари и ощутил, что кожа здесь мягкая. Проткнул ее большим пальцем, повел вверх, разрывая мясо и жилы. За затемем схватил эти жилы всеми пальцами. Острые, как ножи зубы резанули повиску, сорав кусок кожи. Правый глаз карсы залила кровь. Он напрягся, вытягивая руку. Ззверь повалился на него. Карси едва удалось избежать попадания под полный вес твари. Он сполна ощутил, как прогнулись и чуть не лопнули ребра. Рептилия попыталась встать, но Каса оказался быстрее. поставив подножку он снова замолотил кулаками по черепу при каждом ударе нижняя челюсть зверя шлепала по полу он чувствовал как все сильнее проминаются толстые пластины костей не останавливаться через дюжину бешеных сердцебиений он замедлил темп поняв что зверь уже не шевелится уронив голову на камни и все сильнее распластываясь с каждым ударом могучих кулаков из черепа текла жидкости со прекратил наносить удары прерывисто мучительно вздохнул и чуть не задохнулся в пронесшийся через разум тьме но дыхание быстро восстановилась он выхоркал полный рот мокроты прямо на череп мертвого зверя поднял голову и огляделся справа дверной проем в комнате за ним длинный стол и стулья он выпрямился не сдержав стона и поплелся туда Кувшин с вином Чаши, стоящие ровным рядком вдоль сторон стола. Карса смел их, схватил кувшин и поставил на запачканную деревянную поверхность. Поглядел на потолок, на котором некто нарисовал целый пантеон неведомых богов. Все смотрят на него и все как один ухмыляются. Карса приложил кусок кожи обратно к виску и ухмыльнулся потолку. Поднес кувшин к губам. ул благословенно прохладный ветер ведь солнце уже приближалась к окаму ничто не нарушало тишину после того рева все солдаты несколько колоколов стоявшие на стражу у ворот ушли их заметил одинокий раб которого выделил из свиты фалах капитаны нашан готовил отряд который должен будет войти в крепость фалахт приказал рабам массировать и протирать его ноги для этого они жевали листья мяты и смачивали их маслом «Вы слишком медлите, капитан!» — крикнул он. «Поглядите на демонического коня, на его глазищи! Пока вы возьмете крепость, наступит полночь!» «Факела уже принесли, о фалахт! Мы готовы!» Его нежелание входить в ворота было явным и почти комичным. Самардеф не решалась поднять глаз, боясь, что не сумеет скрыть выражение своего лица. Крик из лагеря осаждающих. Появился Таблакай, спускавшийся по недавно сооруженной им лестнице из обломков. Самардеф и Иношан поспешили ко рву, успев увидеть его восхождение. Белая шкура изорвана и покрыта кровью. Вокруг головы обмотана тряпица, удерживающая кожу на виске. Под рваными одеждами множество порезов и колотых ран. И еще он вымазан в дерьме. Сидевший в двадцати шагах фалахт требовательно вопросил. «Таблакай! «Переговоры прошли успешно!» И Нашан сказал в полголоса. «Похоже, малозанцев не осталось». Карса Орланг скривил губы. «Ни одного не видел!» И прошел мимо. Самара оглянулась ему в спину и отшатнулась, ужаснувшись кровавым раном. «Что там случилось?» Он пожал плечами, дернулся прикрепленный за спиной кремневый меч. ничего особенного ведьма и ушел не останавливаясь не замедлив шага пятнышко света далеко на юге словно скопление умирающих звезд город каюм за неделю песок бури опустился на землю и ночное небо блистало двойной полосой дорог бездны раб бхиелантену Алас слышал, что некоторые ученые утверждают будто они нето иное как бесчисленное собрание звезд. Но кораб понимал какая- эта глупость. чем же они могут быть как не небесными путями, трактами глубинных драконов, старших богов и тех кузнецов ссолнцами вместо глаз что выковали звезды, а крутящиеся около звезд миры всего лишь шлаг, отбросы кузнец, бледные и обгорелые, на которых ползучие твари распускают хвосты своего тщеславия. «Хвосты своего тщеславия?» Так сказал ему один старый провидец, и по непонятной причине эти слова прочно засели в мозгу Карабба. Едва он вытаскивал их, чтобы поиграть с мыслами, как глаза его души загорались восторженным удивлением. «Да, таков обычай людской. Он видит это снова и снова, как павлины». одержимые самомнением, почитающие себя способными достать головами до небе ночных. Провидец должен был быть гением, чтобы сказать так точно, уместить такое в три слова. Не то чтобы он хорошо понимал, что такое тщеславие. Караббу вспомнилось, как однажды он спросил значение этого слова у некоей старухи, а та задахтала и полезла ему под тунику доставая пенис, что само собой было неожиданно и неприятно. если не учитывать непроизвольную реакцию, восспание вызвало смутное беспокойство и он сплюнул в трепещущий огонь. Леоман кистень сидел напротив. рядомом с собой он поместил кальян, забитый смесью вина и дурханга, а в рот вставил кончик трубки, вырезанный в подобие женского соска, даже окрашенные в розоватый цвет. Глаза вождя в свете костра белели темно-красным, веки опустились. Казалось, все его внимание сосредоточено на лижущих дрова языках. Караб нашел кусок дерева длиной в руку, но легкий, как дыхание девушки. Он догадался, что внутри прячется слизень берит и начал ковырять древесину кончиком ножа. Существо завертелось на острие, и это зрелище, увы, снова напомнило о приключении с пенисом. Он разрубил слизня на две части и стал уныло сосать, пачкая бороду соком. «Ах!» — промямлил он, набив рот. «У него икра. Вкусная!» Леоман поднял глаза и снова впился в трубку. «Мы теряем лошадей», — сказал он. Караб глотнул. Вторая половина слизня дергалась на кончике ножа, роняя нитку жемчужной икры. «Ну, командир, мы успеем», — ответил он, высунул язык и подхватил икру. Затем сунул в рот остатки твари и тщательно переживал. мою 45 дней глаза лиом она блеснули ты знаешь куда мы идем знаю а почему тоже знаешь кораб бросил палку в костер и хатан первый из святых городов там умер из-за измены дася муультра проклини его имя и хатан древнейший город мира построен на дымоходе кузнецы- бездны На костях ее кузнеца семьи катанов семь великих городов отмеряющих века видели мы и нынешний стоит на сломанных костях 6и прежних город оливковых рощ город сладкого масла кораб нахмурился о чем был вопрос командир почему ах да ты знаешь почему ты выбрал их хатан потому что мы ожидаем осады этот город трудно штурмовать голубцы молложанцы стекут кровью на его стенах мы добавим их кости к прочим к костям самого ультра он не умирал там кораб как ведь есть свидетели ранение до да, попытка убийства но нет друг мой первый меч не умер он еще жив но где же он где неважно лучше спрашивай кто он спроси это кораб хелан ты ну Алас я дам ответ коораб начал думать даже утопающий в порах дурханга ли оманкистень слишком умен для него сообразительный способный видеть то что не видит кораб лучший полководец когда-либо рождной семью городами он победил бы колтейна с честью и Если бы он стоял во главе, победил бы и Тавор, и Дуджика Однорукова. Вот это было бы настоящее освобождение для всех семи городов, и восстание против проклятой империи расплескалось бы широко, пока ее иго не спадет со всего мира. Это трагедия. Настоящая трагедия. Благословенный Десембрей, замети наши следы. Леоман выпустил целое облако дыма. согнулся пополам жестоко закашлившись кораб схватился за водяной мех и бросил его вождю в руки тот наконец-то перевел дыхание и начал пить удовлетворенно разогнулся вздохнул ты чудо кораб хиелан ты ну Алас скажу честно я и не надеялся кораб приуныл вы издеваетесь командир нет вовсе нет благословенный опон намими безумец последний мой друг среди живых вовсе нет повелитель трагедии десенбр этот да им ультер уверен что ты догадался и сам да и подумай для культа религии со жрецами и прочими нужен бог живой бог да им ультра возвысился я в эту верю Хотя он не ценит божественность отрицает как анаманда рейк стистиандий и поэтому блуждает вечное бегство и наверное вечная охота на что лиомман покачал головой и хатан да мой друг там мы встанем и его имя станет прокятием в устах малазанцев вечно будет горчить на их языках и Его глаза вдруг сурово сузились. «Ты со мной!» «Несмотря на то, что я буду приказывать, даже если я покажусь безумцем...» Что-то во взоре вождя напугало Карабба, но он кивнул. «Я с тобой, Леоман Кистень, не сомневайся!» Сухая улыбка. «Я не стану ловить тебя на слове, и все же спасибо!» «Почему ты сомневаешься?» потому что только я знаю что намерен сделать расскажи нет друг мой это лишь мое бремя ты ведешь нас леман мы следуем как ты говорил ты несешь нас мы тяжесть истории свободы но ты не согнулся под ах кораб я просто высказал то что известно всем но не говорится вслух «В молчании таится милость, друг мой. Но ладно, все меняется, как ты любишь говорить. Я испытываю твое терпение. Прости, Леоман Кистень». Леоман отпил еще воды и сплюнул. «Об этом мы больше говорить не будем. Игхатан, это будет наш город. Четыре-пять дней. Как раз конец сезона сбора урожая». «Оливок? Да». Мы прибудем ко дню начала выжимки. Фермеры и тысячи купцов сойдутся, и рабочие начнут чинить прибрежные дороги. Горшечники, бондари, изготовители фургонов, караванные стражники. И воздух заполнится золотистой пылью и звоном золота, которого будет не меньше пыли. «Да ты поистине поэт, Караб. Купцы и наемные стражники. Скажи мне, склонятся ли они перед моим влиянием?» «Должны будут». Кто фалахт города? Ведор. Который? Тот, что с лицом хорька. Его пучеглазый братец найден мертвым в постели любовницы. Самой шлюхи не нашли. Она либо пересчитывает денежки в тайном месте, либо покоится в дешевой могиле. Привычная история среди фалахтов. Можно быть уверенным, что Ведор стоит против малозанцев. Ни армия, ни флот еще не достигли города. «Ты сам знаешь». Леоман не спеша кивнул и снова уставился в костер. Кораб поднял взор к ночному небу. «Однажды», — сказал он, — «мы пройдем по дорогам бездны и узрим все чудеса вселенной». Леоман глянул вверх. «Это там звезды скрутились, как толстые жилы?» «Это дороги, Леоман. Ты же не веришь полоумным ученым?» «Все ученые безумны, да. Они бормочут чепуху. Дороги, следы огня». «Конечно», — продолжал Караб. «До этого еще много лет». «Как скажешь, друг, не пора ли спать?» Караб встал, заскрипев суставами. «Да увидишь ты сон о славе, командир». «Славе? О да, друг мой». Наш огненный след. Бля! Слизень меня живот расстроил. Вся эта икра. Ублюдок нацелился на Игхатан. Сержант Смычок оглянулся на флакона. Ты что, думал? Это нехорошо, солдат. Совсем нехорошо. Не могу остановиться. Еще хуже. Придется за тобой следить. Корик стоял на четвереньках, опустив голову. пытался вдохнуть в жизнь в оставшиеся от ночного костра угольки. Вдруг он закашлялся, вдохнув облачко пепла, и отпрянул, мигая и кашляя. Улыбка засмеялась. «Мудрый дикарь сделал это снова. Ты спал, корик, но я должна была разбудить, предупредить. Битум ночью пописал в костер». «Что? Она врет!» — крикнул Битум. Он сидел у вещей, подчиняя ремешок сумы. «Но вышло забавно». «Видел бы ты свое лицо!» «Как его увидишь под белой маской? Корик, тебе не пора взять уголь и нарисовать полосы смерти? Так ведь делают сетийцы!» «Только когда идут в бой, улыбка», — ответил сержант. «А теперь уходи, женщина. Ты не лучше той хэнской комнатной собачонки. Сегодня она укусила локоть хундрилу и была такова». «Надеюсь, они насадили ее на вертел?» «Никаких шансов. Кривой стоял на страже». Им придется умолять Тимула, чтобы убрал собачку. Я к тому веду, улыбка, что твою спину не охраняет виханская овчарка. Так что, чем меньше укусов, тем безопаснее. Для тебя же». О ноже, который получил корик в ногу, никто не упоминал. К лагерю подошел спрут. Взвод уже успел выхлебать жидкий чай и по очереди прикладывался к его жестяной кружке. «Они здесь». «Кто?» — спросила улыбка. он смотрел как сержант не спеша уселся около вещей ладно сказал смычок вздыхая марш откладывается кто-нибудь помогите корику разбудить костер пора готовить настоящий завтрак спрут повар я ладно но потом не ругайте за что с невинной улыбкой спросил смычок спрруут подошел к кострищу сунул руку в карман завалялась немного порошка из горелки все включая смычка отскочили спрудут вдруг оказался в одиночестве он задумчиво взирал на товарищей стоявших в 15 шагах оскалил зубы крупица или 2 черт вы думали я сумасшедший все поглядели на смычка тот пожал плечами инстинкт спрруут удивляюсь что ты еще не привык а не или ли побежал первый скрипт «Кому лучше знать?» Спрут скорчился у костра. «Да», — буркнул он, — «я совершенно сражен». Он достал из кармана небольшой глиняный диск, фишку для игры корытца, за которой сапер проводил все свободное время. Плюнул на нее, швырнул в огонь и проворно отскочил. Остальные замерли. «Эй», — сказал Корик, — «это же не настоящая фишка». Спрут бросил на него взгляд. почему бы это да потому что такие раскиданы повсюду это те что я потерял спокойно ответил сапер внезапно пепел взлетел взметнулась пламя спрут вернулся к кострищу и начал подкидывать куски физика ладно привыкайте пойду поищу то что сойдет за жрачку и сваргане что-нибудь у флакона есть ящерицы сказала улыбка забудь бросил флакон «Они мои... Э, друзья». Сослуживцы все как один уставились на него. Солдат покраснил. «Друзья?» — удивился смычок и поскреб подбородок. «А что, остальные для тебя слишком умные, а?» — сказала улыбка. «Все эти заумные словечки, которые мы произносим, тот факт, что мы умеем разбирать черточки на глине или бумаге, кроме корика, разумеется, и все же. Чувствуешь себя недостойным, флакон?» «Я не в физическом смысле, тут все ясно, но умственно. В этом проблема». Флакон сверкнул глазами. «Пожалеешь еще, улыбка». «О, он хочет натравить на меня друзей! Ящериц, помогите!» «Хватит, улыбка!» предостерегающе зарычал смычок. Та встала и провела рукой по распущенным волосам. «Ну-ну, пойду поболтаю со смекалкой и урухелой». смекалка рассказывала что пару дней назад видела не фаре бредла лошадь пала и тот притащил ее в палатку своего взвода они ее зажарили остались только кости взвод съел лошадь целиком фыркнул корик и как это я не знаю такого бредда кто-нибудь его видел я видела ответила улыбка когда несколько дней назад ладно язык устал а твой костер снова погас она ушла жант тянул себя за бороду боги надо вытравить все ссоры пробурчал он птенки никак не вылетят из гнезда отозвался спрруут он принес целую кучу съъездного кто тут собирал змей крикнул сапер бросая свертки на песок он подхватил одну длинную похожую на веревку они воняют это уксус ответил корик старый светейский деликатеж От укуса мясо размякнет, и тебе не придется долго его коптить. «Зачем ты истребляешь змей?» — вопросил Флакон. «Они полезные твари». Смычок встал. «Флакон, отойдем!» «Проклятье, я ничему не учусь!» «Слушаюсь, сержант». Они перешли ров и углубились в почти ровную степь лото Адана, на пыльную почву, по которой местами разбросаны острые камни размером с голову человека. где-то на юго-западе город кюм еще невидимый глазу а за ним вздымаются таласские горы сотни лет лишенные лесов и покрывшиеся глубокими рубцами эрозии на небе не облачко и утреннее солнце уже начинало припекать где ты держишь ящериц в одежде прячу от солнца то есть когда день ночью они гуляют и ты с ними флакон кивнул это полезный талант заметил сержант особенно для шпионажа конечно не за врагом а за более близкими людьми вроде бы то есть я имел ввиду мы слишком далеко от врага знаю вот почему ты никому еще не рассказал ты значит подслушиваешь от ъюнкта с тех самых пор как выведал про гибель мостажогов правду говоря они часто флакон колебался гадая что еще известно сержанту «Выкладывай, солдат, еще кого?» «Того когтя». «Жемчуга». «Ну, его и еще высшего мага». «Быстрого Бена». «Точно. А, а еще Тэш Ренна». Смычок резко дернул флакона за руку. «Он ушел. Он пробыл здесь несколько часов, неделю назад». «Да, но кто сказал, что он не сможет вернуться, когда захочет? Все эти прожженные могучие маги заставляют меня нервничать. «Это меня ты заставляешь нервничать!» «Почему?» Сержант прищурился, но руку отпустил. «Куда мы идем?» — спросил флакон. «Ты мне скажи». «Не туда». «Почему?» «М-м-м, нехил и бездна как раз вон за тем холмиком». Смычок изрыгнул полудюжину портовых ругательств. «Возьми меня, худ! Слушай, солдат, я ничего не забываю». как-то играл в кости с миана сам делал кукол из худа и узла магия земли беседы с духами боги ты так похож на быстрого что у меня волосы дыбом стоят понятно понятно все от бабушки но видишь ли я-то знаю откуда у быстрого его таланты флакон нахмурился откуда что значит откуда о чем вы сержант я сбился с пантолыку быстрый бен умеет втянуть из большего числа путей чем любой ма о котором я знаю кроме может быть тебя но я эти пути не терплю точно ты же ближе к нехилу и бездне духи травы то есть когда не играешь с худом имиана сам они старше путей сержант вот как и что это значит ну обители это обители они были до путей. старая магия вот чему меня научила бабушка по-настоящему старая но я передумал насчет нехилило и бездны они зачем-то охотятся и я хочу знать но не хочешь чтобы они тебя увидели флакон пожал плечами слишком поздно сержант они нас засекли отлично тогда веди хотел бы я, чтобы ты встретился с быстрым бном и все узнать об обителях о которых ты тут намекал нет ты «Не надо. Ладно. Быстрый Бен. Встреча. Плохо дело. Может, лучше бежать? Нет, не будь идиотом, тебе не сбежать, флакон. К тому же, какой риск в беседе с высшим магом? Он ничего плохого не делал. Пока нет. По крайней мере, никто не знает. Кроме, может быть, хитрого ублюдка Бена. О, бездна! Что если он найдет идущую в моей тени?» но я же вроде и не просил компании. О чем бы ты не думал? простонал смычок. У меня все равно мурашки бегают. Не от меня от нехило и бездны. Они начали ритуал. Я снова передумал. Мож нам лучше отойти? Не. Они полезли по-другому холму. Флакон почувствовал, как пот течет по телу. У вас природный талант да мурашки по коже все такое. «Вы ощущаете кое-что?» «Я плохой пророк». «Куда пропал взвод Гесслера?» Смычок метнул на него быстрый взгляд. «Ты снова?» «Извините». «Они сопровождают Быстрого Бена и Калама, которые вышли вперед. Так что ужасная встреча с Быстрым откладывается. Радуйся». «Ушли вперед? Через путь?» «Знаете, лучше бы им этого не делать. Не здесь». не теперь почему ну потому в первый раз за всю карьеру солдата малазанской империи я по-настоящему желаю задушить боевого товарища мне жаль не называю ее имя какое имя изцарапанные руки сержанта сжались в кулаки флакон замолчал глядя не начнет ли сержант в заправду его душить они вззошли на гребень холма В шагах в тридцати веканские ведьмы и ведун выложили круг из камешков и сидели внутри лицом к лицу. «Они путешествуют», — пробормотал флакон. «Похоже на духовицев, как у тоннойцев. Они нас видят, но смутно». «Полагаю, в круг заходить нельзя». «Если только потребуется их вытащить». Смычок огляделся. «То есть пока мне не потребуется их вытащить, точно? Если дела пойдут скверно, если они попадут в переделку». Они подошли ближе. «Почему ты вступил в армию, Флакон?» Она настаивала. «Моя бабушка думала, это хорошая идея. Она как раз умерла, и ее дух был... А, малость возбужден. Кое-чем взволнован. О, уходи подальше от темы, Флакон. Я скучал. Продавал кукол лоцманам и матросам на пристани». «Где это?» «В Джакате». «И что за куклы?» похожие на демонов буревестников для умиротворения буревестников боги я не думал что сейчас кто-то этим занимается давно такое было куклы работали не всегда но кое-что удавалось пользы больше чем от большинства приношений это дадавало кое-какие деньги но мне не хватало ты не почуял вот сейчас озноба это объяснимо учитывая куда они ушли и куда же во врата худо все хорошо сержант думаю точно они пронырливые и пока что не привлекли особого внимания на да. да. зачем флакон оглянулся сержант выглядел бледным неудиво проклятые духи из рараку и вот так напугали они ищут кое-кого мертвого сормо и нато думаю да веканцев и Тех, что умерли в собачьей цепи они уже делали такое не нашли но он запнулся над каменным кругом взвился поток ледяного воздуха по земле пополз иней х это нехорошо я сейчас сержант флакон рванулся вперед впрыгнул в круг и пропал из виду он так рассудил потому что находился уже не в лато ад дани но стоял по колено в гнилых крошащихся костях к а небо над головой тускло сирело. Поблизости кто-то вопил. Флакон развернулся в том направлении и увидел троих. Не Хил и Бездна, а перед ними ужасное привидение — Лич. Именно оно и вопило. Юные веканцы отступали перед его гневной тирадой. Язык, которого Флакон не знал. Он подобрался поближе, с каждым шагом вздымая клубы праха. леч вдруг вытянул руки и схватил виканцев поднял в воздух и затряс флакон перешел на бег и что я делать буду когда добегу тварь взвыла и швырнула виканцев на землю мгновенно исчезла в туче пыли он помог им подняться на ноги бездно бронилась на родном языке и отрисала края одежд чего тебе ззыркнула она глазами на флакона думал вы в опасности мы в порядке фыркнул нехил хотя натянутое выражение лица юноши говорила об обратном можешь вести нас назад маг тебя послала ад юнг спросила бездно нам покоя не дадут никто меня не посылал ну сержант смычок мы просто прогуливались смычок ты про скрипача мы так подоз не будь идиотом все знают Мы не идиоты, А вот вам, похоже, не пришло в голову, что скрипач сам так захотел. хочешь, чтобы его звали с мычком, потому что старая жизнь ушла, а со старым именем возвращаются воспоминания, и их у него слишком много. Виканцы не ответили. Флакон расхаживал взад и вперед. Так это был виканский лечь, один из мерёртвых, что вы искали. Слишком много знаешь. И Нихил вполголоса выругался. «Наша мать!» «Ваша...» — флакон замолчал. «Она велела нам не дурить и поскорее взрослеть», — добавил Нихил. «Это она сказала тебе», — буркнула бездна. «А мне?» «Взять мужа и забеременеть». «Просто как вариант». «А тряска в подтверждение варианта?» — спросил флакон. Бездна плюнула ему под ноги. «Вариант, совет, то, над чем мне нужно подумать. «А тебя я слушать не намерена, солдатик. Ты малозанец, взводный маг». «Он из тех», — подчеркнул Нехил, — «кому послушные искры жизни». «Маленькие. Такими мы в детстве игрались». Флакон улыбнулся взрослому замечанию девушки. «Что такого?» «Ничего, извини. Я думала, ты хочешь везти нас обратно». «Я тоже так думал», — ответил Флакон и оглянулся. «Но нас заметили. это твоя вина маг обвинил его нехил может быть бездна зашипела и ткнула пальцем перед ними встала другая фигура по ее бокам тени собак векканских овчарок 9 10 12 человек между ними был определенно виканцем приземистым с ногами колесом седоватым на лице множество шрамов это бальт прошептала и шагнула вперед бездна собаки заворчали нех бездна я искал вас произнес названный бальтом дух встав в 10 шагах собаки выстроились в линию у его ног слушайте мы не отсюда вы понимаете мы не отсюда он помедлил и привычным жестом почесал нос подумайте над моими словами он отвернулся и но помедлил и бросил взгляд через плечо. «Да, бездна, найди мужа и нарожай детей». Духи пропали. Бездна топнула ногой. Поднялась пыль. «Почему все твердят мне это?» «Ваше племя уменьшилось в числе», рассудительно ответил флакон. «Имеет смысл». Она двинулась к нему. Флакон отскочил и оказался в каменном круге. Через мгновение нехил и бездно вздохнули их сидящие тела задвигались я уж устал сказал стоявший около круга смычок векканцы медленно распрямили ноги флакон поспешил подойти к сержанту надо уходить шепнул он пока она не вышла из круга почему флакон уже двигался она зла на меня сержант фыркнул и пошел следом и почему бы это вот что хотелось бы узнать Да просто ляпнул кое-что. Как я удивлен. Я не хотел в это лезть. Жаль. Хм. Я готов тебя привязать к колышку, чтобы ты от нее не убежал. Они вышли на холм. Бездна сзади выкрикивала ругательство. Флакон ускорил шаг, но внезапно встал, пошарил рукой за пазухой, бережно вытянув пустынную ящерицу. Проснись, пробормотал он и кинул рептилию на землю. Она поскакала прочь. мычок наблюдал за всем этим ящерица пошла к ним она может решиться на настоящее проклятие я должен знать и быть готовым дыхание худо что ты сказал ужасная ошибка я согласился с ее мамой лучше бы нам уйти отсюда или колам оглянулся да ладно бен поднял руку, подавая знак солдатам, шедшим по сторонам, и одному, оставшемуся позади. Затем тихо свистнул, привлекая внимание находившемуся впереди громадному рыжебородому капралу. Солдаты сгруппировались вокруг убийцы и мага. «За нами следят», — сказал сержант Гесслер, вытирая пот с блестящего лба. «Все еще хуже», — отозвался быстрый Бен. Солдат по кличке Песок буркнул. «Куда уж хуже». колам оглядывал следы оставленные взводом но ничего не мог различить в бесцветные дымки это все еще имперский путь быстрый бэн почесал в затылке не уверен но как такое могло случиться бросил капрал ураганго широкие лопы маленькие глазки сверкали как будто моряк был готов впасть в ярость берсерка он поднял кремневвый меч и словно ожидал нападения демона, готового материализоваться из пыли прямо перед ними. Убийца коснулся кинжалов. «Ну?» — поглядел он на Бена. Колдун не сразу кивнул. «Все хорошо». «Что вы двое там решили?» — спросил Гесслер. «Так трудно объяснить и нам?» «Саркастичный ублюдок!» — ласково широко улыбнулся ему быстрый Бен. ткнул я в жизни немало рожь отвечал гейслер с такой же улыбкой вот только высшего мага не доводилось пометить довелось бы тебя бы здесь не было вернемся к делу прорычал колам мы дождемся того кто идет по следу быстрый не знает где мы это само по себе тревожит потом стремительно уходим добавил колдун без геройских битв «Девиз четырнадцатый», — шумно вздохнул Ураган. «Который?» — спросил Гесслер. «Стремительно уходим или без геройских битв?» «Выбирай сам!» Калам оглядел по очереди Гесслера, Урагана, молодых солдат Истина и Пеллу, младшего мага Песка. «Что за жалкий сброд!» «Давайте сначала его убьем», — предложил озираясь Ураган. «Потом поглядим, кто он такой». один худ знает как ты до сих пор жив покачал головой быстрый б все потому что я человек разумный высший маг колам хмыкнул ладно они не безнадежный сколько ему до нас быстрый близко не ему им гейслер отстегнул самострел пла и истин последовали его примеру наложили стрелы и натянули вороты «Им, говоришь?» — буркнул сержант, метнув взор на Бена. «Сколько? Двое? Шесть? Пятьсот тысяч?» «Не в этом дело!» — голос песка вдруг задрожал. «А в том, откуда они пришли!» «Хаос! Я ведь прав, высший маг!» «Итак», — сказал Калам, — «пути действительно под угрозой». «Я уже тебе объяснял, Калам». точно и адюн кто это же говорил, но она решила, что мы должны обогнать Леомана под их хатаном, то есть по путям. Там прошипел, указывая пальцем истин. Из серой полутьмы вынырнуло нечто громадное, высокое, черное, как заполняющее все небо штормовая туча, А за ним еще И еще. «Пора бежать», — сказал быстрый Бен.